Глава 41. Тень нашел Айрис в беседке. Подруга дремала за столиком, опустив голову на сложенные руки. Несмотря на жару, поддувал ветер, так что тень вытянул плед из маленькой стопки на полке под столом и укрыл ее. Она мгновенно проснулась. Прости, не хотел тебя будить! Он опустился рядом. Ничего, я все равно собиралась пойти пообедать. Айрис разлепила сонные глаза и протерла их кулаками. Ну что, поговорили с Кларк? «Ага», — он отвел глаза. «Поговорили». Айрис снова опустила подбородок на сложенные руки. «Я подслушала ваш разговор. Этот курт действительно так опасен?» «Смотря какой подход к нему подобрать». «Не думала, что скажу это, но Кларк права. Если он продолжит пытаться тебя убить, а ты не будешь защищаться, то нам самим придется его прикончить». «Нет», — Тень отступил. «Мы говорили всего пару раз. Я думаю, мы сможем найти выход». «Тень, ты не понимаешь», — Айрис выпрямила спину. «Ты не знаешь, что значит мстить. Все, что движет тобой в такие моменты, — ослепляющая ненависть. Все, чего ты хочешь, — утолить боль, что она причиняет. Тебе все равно, что с тобой будет. Тебе все равно на любые последствия, даже если придется погибнуть самому. Поверь мне». Тень верил. Он помнил, что месть сделала с ней. «Курт не остановился. Миру» вздохнула Айрис. «И в этом я с Кларк полностью согласна. Но доверять ей слепо тоже нельзя. Не забывай, что она человек правительства. Им плевать на нас. Для них мы просто сырье. Если бы не Хантер, они бы, может, тоже попытались создать солдат, владеющих артефактами. Я не совсем даже понимаю, чем они отличаются от Хантер. Разве что тем, что используют нас в то время, как Хантер видит в нас такую же опасность, как в аномалиях». «Я уверена, что если ЦРУ почувствует от нас угрозу, они как минимум попытаются нас устранить». Думать об этом Тень боялся. Он десятилетиями пытался поверить, что простые люди и такие, как он, смогут жить в мире на одной земле и помогать друг другу. Но события последних дней пошатнули эти надежды. В них видели опасность даже свои. Даже в нем, несмотря на его глубокую преданность. «Ты же сам подсознательно понимаешь, что верить альтернату нельзя». «Иначе стал бы втайне от них пытаться узнать, кто преследовал Иван и кто такой Курт. Ты самым на самом деле не веришь». «Но я хочу верить, Айрис», — горестно признался Тень. «Я устал кочевать из одного места в другое. Хочу, чтобы альтернат стал нашим домом. Наш дом не тут, а на спаленных войной землях. Помнишь?» Она повернулась к нему и обхватила его руку. «Но я понимаю тебя. Нам, долгожителям, нужно принять, что ни постоянного места, ни покоя не найти». Даже простые люди часто не могут. Я уже давно поняла. Дом для меня там, где есть ты. Даже если он будет в крошечной глиняной лачушке». Он присел рядом, положил ей голову на плечо и взял за руку. Как порой ему этого не хватало, успокаивающего тепла чужого тела. «Вот бы однажды хоть ненадолго ощутить тепло тела человека, о котором рассказывал отец. Прошу, больше ничего от меня не скрывай», прошептала Айрис, немного громче шепота. «Мне ты можешь доверить что угодно, и я сделаю ради тебя что угодно, лишь бы была спокойна твоя душа». «Я тоже». Он умолк, ощутив укол совести. Ощутив, что врет. Если бы кто-то узнал, что творится в его душе, то засомневался бы во всем, что он делал и говорил. И он никогда не сможет быть с по-настоящему честен. И вообще ни с кем. Он вспомнил вопрос Иван. «Чего бы ты хотел?» Его редко об этом спрашивали и он только радовался этому. Не придется снова и снова преувеличивать рассказы о спасении людей в чувстве долга, ведь все, о чем на самом деле мечтал тень после тысячелетий жизни, безобещенной семьей и любви, — это смерть.